Первый раз он осознал, насколько провинциален, и почувствовал стыд. «Рим!» — повторил он утвердительно. «Почему бы и нет? У него будут деньги. Можно и в Рим. Все пути открыты». Девушка прильнула к нему губами, потешаясь над его серьезностью, и, к своему удивлению, он обнаружил, что действительно возможно все. Он исследовал границы этого открытия когда с улицы донесли шаги, что-то влетело через окно и упало на кровать. Это не был мешок с деньгами. Глазами из растекшегося желе на них смотрела зелено-лиловая человеческая голова. В волосах ее застряли комья земли. Симон оделся и выпрыгнул из окна, пока девушка набирала в легкий воздух для третьего душераздирающего крика. Они шли весь день, и Дмитрий устал. Если бы он не был таким усталым, он мог бы заметить необычную задумчивость своих спутников. Не было танцев, они миновали окраины нескольких деревень и городков, не заходя в них, словно компания берегла силы для чего-то важного. Пейзаж стал другим. Плодородные равнинные с кукурузными полями сменились неровной гористой местностью, порошеной кустарником и испечённой пещерами. Время от времени вблизи деревень попадались оливковые рощи. Дорога вела на восток, между у грядами тусклых округлых холмов, время от времени вдали было видно ослепительно яркое море. К востоку возвышались длинные зубчатые скалы, расколотые отвесными ущельями. Однажды, когда группа остановилась, чтобы передохнуть у колодца, над ними закружил орёл, чёрный на фоне светлого неба. Они остановились на ночлег в укромной долине, в нескольких милях от леса. За вечерней трапезой Дмитрий сидел рядом с двумя юношами, которые ожидали посвящения. Они были тихи и неразговорчивы. Казалось, они погружены в свои мысли. Они сказали, что посвящение состоится через день, завтра все будут отдыхать. Музыка началась в полночь. Через день цимбалы и тамбурин и тонкий звук флейты. Музыка звучала по-новому. В ней слышались томление, грусть, Дмитрий почувствовал, что она проникает в его сердце, как воспоминание о чём-то бесконечно дорогом, утраченном безвозвратно. Он не сразу присоединился к танцующим, а сидел, вглядываясь в тёмные силуэты горных вершин на фоне бледного неба и пытаясь вспомнить, что он утратил. Затем он начал танцевать, повторяя неторопливые па по других танцоров, окружающих вокруг костра медленный, настойчивый ритм. Он ждал, когда ритм станет быстрее, как обычно бывало, но тот не менялся, и он понял, что они танцуют танец вечности, танец бесконечного повторения всего живого, переплетение смерти с жизнью и жизни со смертью. Его охватило чувство полной беспомощности, когда он танцевал бесконечную череду ночи и дня, времен года, рождения и тления. Не было избавления, не было покоя от кружащихся планет и сменяющих друг друга времен года, и от кружения танца вокруг неведомого огня, змея, кусающего свой хвост. На заре они, наконец, сдвинулись по направлению к лесу. В сыром воздухе стоял свежающий и пьянящий запах сосен, солнце поднималось из тумана, словно привидение в савань. Для прорицания требовались мальчик, лампа и чаша. Он взял взаймы лампу, купил чашу у котельщика в деревне. Не доставало мальчика. Симон часто вспоминал о Дмитрии, но в этот раз его не хватало как никогда прежде. Мальчик идеально подходил для прорицаний. Он легко входил в транс и выглядел таким напуганным, что было невозможно не поверить, что с ним говорили духи.